Глава десятая. Перед Павелецкой никаких дозоров видно не было. Раступила только, давая проехать и уважительно глядя на их дрезину, кучка бродяг сидевших метров за тридцать от выхода на станцию. А что здесь никто не живет?» — спросил Артем, Строй, чтобы его голос звучал равнодушно. Ему совсем не хотелось остаться одному на заброшенной станции без оружия, еды и документов на Повелецкой-то. Товарищ Русаков удивленно посмотрел на него. Конечно, живут, но почему тогда -то, застав нет, упорствовал Артём. Как же Повелецкая! Встрял банзай, причем название станции произнёс с со значением, по слогам. Кто ж ее тронет? Артем понял, что прав был тот древний мудрец, который умирая заявил, что знает только то, что ничего не знает.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 Позабытые символы разрушенной империи смотрелись так же гордо и вызывающе, как когда-то. Нескончаемый ряд колонн, местами залитый подрагивающим кровавым светом факелов, таял во тьме неимоверно далеко и не верилось, что там он обрывается. Казалось, что просто свет пламени, лижущего такие же грациозные мраморные опоры, через сотни тысяч шагов отсюда просто не может пробиться сквозь густой почти осязаемый мрак. Эта станция некогда была, верно, жилищем циклопа, и поэтому здесь все было такой гигантской. Неужели никто не смеет посигать на нее только потому, что она такая красивая? Бонзай перевел двигатель на холостые обороты, дрезина катилась все медленнее, постепенно останавливаясь. Артем все жадно смотрел на диковинную станцию. В чем же дело? Почему её никто не осмеливается беспокоить? В чем ее святость? Не только ведь в том, что она похожа на сказочный подземный дворец больше, чем на транспортную конструкцию. Вокруг, восстановившаяся дрезина собралась тем временем целая толпа оборванных и немытых мальчишек всех возрастов. Они зависли, оглядывали машину, один даже осмелился спрыгнуть на пути и трогал двигатель, уважительно цыкая, пока бородатый не прогнал его. — Все, товарищ Артем, Здесь наш пути расходятся, прервал размышления Артема командир. Мы с товарищами посовещались и решили сделать тебе небольшой подарок. Держи, и он протянул Артему автомат, наверное, один из снятых с убитых конвоиров. И вот что. В юрки лежал фонарь, которым освещал себе дорогу усатый фашист в черном мундире. Это все трофейное, так что бери смело. Это твое по праву. Мы бы остались здесь счетно задерживаться нельзя. Кто знает, докуда фашистская гадина решит за нами гнаться, а на Павелецкую они точно не посмеют солнце. Несмотря на новообретенную твердость и решимость, сердцу Артёму неприятно потянуло, когда Бонзай сжал ему руку, желая удачи. Максим хлопнул дружески по плечу, Обедатый дяде Фёдоровсу ему не допитую бутыль своего зелья, не зная, чего бы еще подарить. "Той, парень, встретимся еще. Живы будем, не помрем. Товарищ Русаков тряхнул еще раз его руку, и его красивое мужественное лицо посерьезнело. — "Товарищ Артём, на прощание хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, верь в свою звезду,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 уважаемые стайки разовнавещающих детей дрезины канула в темноту Артем снова был совсем один так далеко от своего дома как никогда прежде Первое на что он обратил внимание, бредя вдоль платформы, это часы Здесь тоже были часы, как и на ВДНХ, и не над входом в каждый туннель, а много Артем сразу насчитал четыре штуки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 Заметно никакого жилья, разве что несколько сцепленных вагонов, стоявших на втором пути и уходивших в туннель, так что в зале была видна только небольшая их часть, и Артём их не заметил сразу. Торговцы всякой всячины, какие-то мастерские, все это было здесь вдоволь, но ни одной жилой палатки, ни даже просто ширмы, за которой можно было переночевать. Валялись только на картонных подстилках нищие бомжи, но их было не очень много сновавшие по станции люди время от времени подходили к часам некоторые у кого были свои беспокойно сверяли их с красными цифрами на табло и снова принимали за свои дела вот бы их ана сюда подумал Артем, — интересно что он сказал бы на это В отличие от китай города, где к путникам проявляли оживленный интерес, пытались накормить, что-то продать, затащить куда-то, здесь все казались погруженными в свои дела. До Артема им не было никакого дела, и его чувство одиночества, оттенённое вначале любопытством, стало прорезаться все сильнее. Пытаясь отвлечься от нарастающей тоски, он снова начал вглядываться в окружающих, Он и людей, Ожидал здесь видеть других, с особенным выражением лиц, ведь жизнь на такой станции не могла не уложить на них отпечаток. На первый взгляд, вокруг светились, кричали, работали, ссорились обычные люди, такие же, как и все остальные. Но чем пристальнее он их рассматривал, тем больше пробирал его озноб. Необычно много здесь было молодых коллег и уродов, кто без пальцев, кто покрытый мерзкой коростой, у кого грубая культя на месте отпильной третьей руки. Взрослые были зачастую лысыми, болезненными, здоровых, крепких людей здесь почти не встречалось. Их чахлый выродившийся вид так контрастировал с мрачным величием станции, на которой они жили, что несоответствие это резало глаза. Посреди широкой платформы, двумя прямоугольными проемами, уходящими в глубину, открывался переход на кольцо Ганзы. Но здесь не было ни пограничников Ганзы, ни прусского пункта, как на проспекте Мира. А ведь говорил же кто-то Артёму, что Ганза держит в железном кулаке все смежные станции. Нет. Тут явно творилось что-то странное. Слишком много вопросов оставалось здесь без ответа. Он так и не дошел до противоположного края зала. Для начала он купил себе за пять патронов миску рубленых жареных грибов и стакан гниловатой отдающей горечи воды, и с отвращением проглотил эту дрянь сидя на перевернутом пластмассовым ящике, каких раньше хранился стеклотар. Потом дошел до поезда, надеясь, что тут ему удастся передохнуть, потому что Силуж были на исходе, а тело все еще болело после допроса. Но состав был совсем другим, чем тот на китай городе. Вагоны оказались ободранными и совсем пустыми, худые, обожжёнными, оплавленными. мягкие кожаные диваны были вырваны и куда-то унесены. Повсюду виднелись пятна въевшейся крови, по полу были рассыпаны пустые гильзы. Это место явно не было подходящим пристанищем а больше напинала крепость, выдержавшую не одну осаду.